Глава 14. Маленький ключ. Вот уже несколько дней капуцина твердит себе, что заглянет на чердак завтра. И вот уже несколько дней в последний момент отступает. Ей доколик страшно сдуть пыль с прошлого. Сегодня вечером она ничего не ела. После нервного срыва три недели назад она мало ест. Она из тех, кто теряет аппетит, когда приходится держать удар. По крайней мере, так было с момента аварии. Подросткам, наоборот, набивала живот, пытаясь заполнить внутреннюю пустоту. А пустота возникала снова и снова, как воронка в песке. Из-за какой-нибудь ерунды, пустяков, мелких девчачьих ссор, неприятного замечания учителя, страха оказаться отвергнутой, нелюбимой, никчемной. Если вдуматься, та пустота девушки-подростка — конечно же, не идет ни в какое сравнение с вакуумом, оставленным смертью родителей. Тогда она не могла есть целый месяц. Дядя каждый день приносил им еду, оставалось только разогреть. Адели проглатывала свою порцию, как оголодавший зверь, которому надо выжить, а капуцина к своей не могла даже притронуться. Она накладывала еду в свою тарелку, только чтобы подать пример младшей сестре. Похудела на пять килограммов, и тогда же в ней окончательно поселилась пустота. Потом еще на восемь. На сердце было тяжело, а сама она становилась все легче. Однажды дядя даже накричал на нее, а потом умолял хоть немного поесть. Он видел, как она тает, исчезает на глазах, словно фотография, на которой со временем тускнеют цвета. На сестру у нее при этом находились силы, брались неизвестно откуда. Но насколько их хватило бы? После этой потрясшей ее сцены с дядей, Капуцина начала есть. Сперва клевала, как воробушек, а потом обнаружила, что еда может доставлять удовольствие. Вот тогда она начала бегать и больше не останавливалась. Друзья зовут ее Форест. Она сидит в мягком кресле отца. Все эти годы она не притрагивалась к его столу и ничего не переставляла в комнате. Долгое время она даже запрещала младшей сестре сюда заходить, чтобы это случайно не испортила воспоминания. Она думает о второй встрече с психотерапевтом через неделю. Доктор Дедро для начала предложил встречаться два раза в месяц. Оптимальный промежуток, чтобы ковать железо, пока горячо, и при этом успеть переварить предыдущий сеанс. Она размышляет, что еще могла бы о себе рассказать. Капуцина не любит изливать душу. Ее взгляд падает на брелок, который она когда-то смастерила в школе для отца. Деревянный, раскрашенный кругляшок. Она, как могла в свои восемь лет, нарисовала скелет. Серьезно подошла к делу. Отыскала образец в детской энциклопедии «Весь мир». Отец все свободное время проводил, уткнувшись в книге по анатомии. Она надеялась, что он оценит. Так и вышло. Брелок выглядывает из коробки. Достав его, Капуцина обнаруживает, что к кольцу прицеплен ключ. Небольшой, толстый и круглый. Она не припомнит, чтобы у отца такой был, и понятия не имеет, от чего он. Она пробует открыть верхний ящик стола, двойную дверцу комода напротив. Не подходит. Она заинтригована. Сотни раз сидела в этом кресле после аварии и только сейчас заметила брелок. Капуцина спускается в мастерскую. Вряд ли там есть ящики или коробки, закрывающиеся на ключ. Но лучше проверить. Убедившись, что там ничего нет, она решает, наконец, осмотреть чердак. Отец любил там бывать. Он даже поставил старый диван напротив окна, выходящего на запад. В детстве она не решалась подниматься туда в одиночку боялась привидений. Сегодня она была бы счастлива встретить там одно конкретное привидение. Капуцина садится перед окном и смотрит, как солнце закатывается за гору, подсвечивая выделяющийся силуэт горы Сент-Адиль. Она зажигает лампу на круглом столике возле дивана. Все покрыто пылью, а по углам и между балками от легкого сквозняка пляшут паутинки. Ее взгляд блуждает по комнате и останавливается на деревянной шкатулке. Там есть замочная скважина. Капуцина встает, берет шкатулку и возвращается с ней на диван. Положив ее на колени, она дует на серый слой пыли. Затем смахивает его тыльной стороной ладони, открывая изящные маркетри. Изображение старинное. Площадь Эльзасской деревни — Большой каменный фонтан и гуси, идущие за маленькой девочкой с палкой в руке. Капуцина нервничает. Сейчас ей откроется тайна, связанная с отцом. Она делает глубокий вдох, медлит и, наконец, решается вставить ключ в скважину. Щелчок. Она понимает, что ключ подошел. Сколотящимся сердцем капуцина поднимает крышку. Такое чувство, будто она нашла сокровище. И какое! На глаза наворачиваются слезы, она едва смеет к нему прикоснуться. Оно пролежало здесь десять лет, а она и не знала, и даже не пыталась найти. Она поднималась на чердак лишь раз, пулей, чтобы показать мастеру, где находится вентиляция. Десять лет она отгораживалась от прошлого, не осмеливалась его ворошить, пыталась идти вперед и забыть, придавить смерть родителей чугунной крышкой, и пусть она покроется пылью. И вдруг прошлое нагнало ее, захватило мощным вихрем среди всей этой паутины, которая даже не шелохнулась. Она спускается вниз со шкатулкой, чердак не отапливается, ранней осенью там прохладно. Но внутри у нее потихоньку разливается тепло, мучительное и утешительное одновременно. В этой шкатулке ее отец. Такой каким она, возможно, никогда его не знала или каким так сильно любила. Готова ли она встретиться с милым призраком, который покоится внутри?